Глава 16. За зеркалье. Множество теорий о происхождении русалок и прочих водных обитателей. Одна из самых популярных версия о генетических экспериментах Иры, известных своей активной любовью к природе. Однако логика подсказывает, что если Ира плевать на море, то и на его обитателей тоже. Зато само упоминание Ира приводит нас к стройной теории, что если русалки это такие же в точности дети синего дракона и людей, как Ира, дети зелёного. Под поверхностью моря скрывается целый мир, который много больше нашего, наземного, а Синий, как известно, ушёл первым и ушёл как раз в море, зная, насколько драконы не любят скучать. Логично предположить, что Синий занялся обустройством нового места обитания и прежде всего достойной компанией, которая развеет его скуку. Эша Вацлав Куршецкий. Дождевой дед. Водное беспределье. 26-й день ласточек Рильсуардис, Каетано Шерсуардис. В малом гвардейском зале Рильсуардиса звенели шпаги. Вышел локоть, рещще. В пятый раз за сегодняшнее утро скомандовал Энрике. В ответ Кай смохнул пот со висков, сжал зубы и атаковал Зако снова. Эту тройную связку с обманным ударом под кодык следовало выполнять филигранно точно, чтобы не подставиться самому. Удар, финт, уйти вниз, отвести шпагу противника, удар. Шпага замирает встреченная дагой. Зако и Кай. застывают напротив друг друга. Пад. Оба в промокших от пота рубахах, усталые и упрямые. Кай слишком медленно. Ещё раз. Нет ничего хуже бездеятельного ожидания. Эту простую истину Каэтано усвоил ещё в сойке, но теперь прочувствовал в полной мере. Ещё день до осеннего бала, целый день. Звон металла. Финт. Ваше величество убиты. Продолжаем. Никаких резких движений, Кай, потребовала позавчера сестра. Ты сейчас беспомощная жертва, а не охотник. Я занята своими играми, альгредо торговлей и так далее. Все смиренно ждут у моря погода. Упаси светлая, до Ристана дойдёт, что мы что-то затеваем. Она наплюёт на традиции окончательно. И женить тебя на Ландеха немедленно, безположенного второго объявления дока до помолвки и приглашения гостей. Зная же, что 16-й параграф позволяет королю жениться без соблюдения формальностей. Вы убиты, слишком медленно, ваше величество. Шаг назад, поклон, стойко. Зако, защищайся. Проклятый 16-й параграф регламента короны не давал Каю полностью сосредоточиться на фехтовании. В случае смертельной болезни или иной угрозы его жизни, не имеющий наследников король имеет право жениться на любой благородной девице, способной выносить дитя королевской крови. Угроза. Вот она. Покушение Харрераса и нераскрытый заговор. Неважно, что заговора нет, Его легко придумать, а потом списать на него же и смерть монарха, лишь бы королева была беременна. Ваше величество убиты, Кай вздрогнул от прикосновения холодного металла к рёбрам и выругался ещё раз. Спустя полчаса Кай и Зако направлялись в столовую, всё ещё растрёпанные, но уже одетые в сюртуки поверх свежих рубах. Они громко и увлечённо обсуждали финты И преимущество длинной шпаги имперского образца против укороченной сашмерской. На поклоны тое дело, попадающихся по дороге придворных, Каетану отвечал лёгкими кивками, а любопытные взгляды попросту игнорировал, ровно до тех пор, пока не услышал из заоткрывающихся дверей следующего зала знакомый голос. И Ниго собирается выставить на большое дерби трёхлетку Ой быстро огляделся. Свернуть некуда. Шис. Двери отворились, и на пороге показалась сначала Шарафлат, а за ней Таис. Светлого дня, ваше величество, одновременно приветствовали они короля, отходя с его пути, приседая в глубоких реверансах и опуская глаза. Светлого дня, ровно ответила Каэтану. Таис подняла глаза, словно искала что-то на непроницаемом королевском лице. И тут же опустила, промедлив всего миг, шис подере эти дворцовые игры, Кай продолжил путь, оставив девушек позади. Обсуждать шпаги больше не хотелось. Хотелось применить их по назначению, отрезать голову её высочества регенше, его тёмности придворного мага, а потом приподнести Таис в качестве свадебного подарка. Она бы оценила. 26-й день Ласточек, Рильсуардис, Дамен, ШердюБрайн. Дайм разбудил скрип снастей и ор на палубе. Едва он начал вылезать из гамака, судно накренилось и резко дёрнулось. Дайм швырнуло на пол, а шкиперский хриплый бас выдал: "Заковыристую тираду назоржьем". Как был в мятой рубахе и босиком, Дайм устремился на палубу. Следующий рывок застал его в дверях. И он успел схватиться за косяк и удержаться на ногах. На палубе творился форменный бедлам. Матросы носились как угорелые, шкипер на мостике матерился, боцман орал, паруса звенели от напряжения, а мимо семёрочки проскакивали островки. Именно проскакивали. Ошарашенный Дайм вертел головой, не понимая, то ли это сон, то ли шхуна, лавируя между наносными островками дельты. И впрям обгоняет возмущённо кричащих чаек. В этот раз сюрприз, преподнесённый парянам, оказался более чем приятным. Настолько быстрого корабля, дай-боги, ещё встречать мне доводилось. Лева руля, а вашу мать, удалось разобрать в шкиперском оре за миг до того, как семёрочка поменяла курс, огибая очередной островок. Именно этот момент выбрал какой-то сумасшедший голубь, чтобы врезаться в мачту. и свалиться прямо под ноги Дайму. На миг показалось, что птица непростая, а заколдованная, и что к лапке что-то привязано. Но едва Дайм попытался поднять голубя, как семёрочка снова накренилась, и всё, что было не принайтованного, свалилось с палубы в воду, в том числе дохлая птица. Лодка прямо по курсу к ракиной ей в корму. Снова заорал Марсовый, и палуба накренилась в другую сторону. Где-то с четверть часа Дым да держал за поручень, чтобы не свалиться при очередном крене, любовался свистопляской. На выходе из протоки, между двух лисистых островов, один из которых заканчивался длинной песчаной косой, Семёрочка едва не столкнулась с тяжелогружённой баржей, перегородившей фарватер. На миг да ему показалось, что на такой скорости крушение неминуемо, но Семёрочка справилась. Едва заметное в солнечном свете синее свечение парусов усилилось, и под радостный мат шкипера шхуна наполовину выпрыгнула из воды и прошла песчаную косу, словно открытую воду. Дайм ждал как минимум удивлённых воплей из баржи, но странного манёвра шхуны там не заметили. Наконец острова закончились, шхуна выровнялась, и глазам Дайма открылась раскинувшаяся на лигу с лишним водная гладь. Толчея разнокалиберных судов вдали у правого берега и пилстраи крыши торгового города. Даим зажмурился и помотал головой, не решаясь узнать Мадарис, но ошибиться невозможно. Только вместе слияние Фьоны и Западной Эрвоа в самом своём начале Валир столь широка. Это с какой скоростью движется семёрочка, что за сутки с небольшим прошла половину Фьоны. Таким темпом через 2 дня будем в Суарде. При мысли о Суарде по спине пробежали холодные мурашки, и захотелось подтолкнуть шхуну, чтобы шла ещё быстрее. Ваша светлость изволит завтракать, отвлёк голос Кока. Изволит, ответил Дайм на мик раньше, чем забурчал пустой желудок. Мнеси в каюту и спроси шкипера, будет ли остановка в Мадарисе. Это как вашей светлости угодно. Добродушно откликнулся кок. Будет, так будет, а нет так нам суши ни к чему. Тогда передай шкиперу, что в Мадарис не заходим. Не слушая согласное бормотание кока, да им вернулся в каюту, натянул сапоги и сюртук, беспокойство за Шуалейду не давало думать ни о чём другом. Одной рукой приглаживая волосы, другой он нарисовал на зеркале роны вызова. Должно уже наконец получиться. Затрещав искрами, помех, зеркало заволоклось туманом, затем муть сменилась обрывками картинок, держа перед мысленным взором образ Шуалейды, Даим сосредоточенно пробивал канал сквозь возмущение эфира. Похоже, в рильсу Ардисе недавно кто-то серьёзно колдовал. Зато барьер, самый хмерный, не позволявший попасть в башню заката, исчез. Дай мне успел обрадоваться, как зеркало показало спальню Шу, пустую. И тут же изображение помутнело, замелькала, шу, а откликнись, позвал Даим в надежде, что рядом с ней есть какое-нибудь зеркало. Выставит трёхлетку, послышался неровный из-за помех девичий голос. Зеркало прояснилось, показав галерею в Рильсуардисе, пустую и под каким-то странным углом. Шуалей, да, снова сосредоточившись на образе, велел Даим. Но картинка в зеркале не менялась. Помехи прекратились, и стало ясно, что ничего иного зеркало не покажет. Разочарованный Даим протянул руку, чтобы прервать связь, и замер. В зеркале появился Каэтано. Светлого дня, ваше величество, снова послышался голос Таис Альгредо, следом показалась она сама. Глядя на безразличного Каэтано и обиженную Таис, Даим вспоминал Шиса трёххвостого. Что происходит в Суарде? Почему Кай, который должен любым способом удержать Альгредо в союзниках, игнорирует его дочь? Это не может быть простой размолвкой. Кай достаточно взрослый мальчик, чтобы не шутить с политикой. Герашан потребовал дайм у зеркала. Оно послушно переключилось на штаб МБ в Суарде. Короткий разговор с капитаном Герашаном поверг дайма в ярость. Альгредо в отставке. А совет одобрил помолвку короля Валанты с девицей Ландеха второе оглашение и объявление даты свадьбы назначено на завтра а ритуал бракосочетания через день после оглашения ристана взорвалась и как ей удалось заставить короля принять эту помолвку он же мог сказать нет для того и шеры и обязательное присутствие иностранного посла чтобы убедиться король согласен Апариен, проклятый интриган, смолчал. Даим хватил кулаком по столу, не обращая внимания на остановившегося в дверях каюты кока с подносом, и длинно выругался. Кок уважительно присвистнул. "Давай сюда", буркнул Даим и глянул в иллюминатор. "Что-то входишь хуны показалось неправильным. Почему мы идём медленнее, так 15 узлов, ваш светлость? Куда быстрее?" А утром было сколько? 26. Да им не понимающий посмотрел на кока, спокойно пристраивающего на стол миску с невнятно коричневым варевом. Ничего пояснять, как явно ни собирался. И ясно. 26. Да им выхватил у кока миску с ложкой, за вишкипера, быстро. Кок вздрогнул, метнулся к дверям каюты и заорал во всю глотку, призывая шкипера. Затем обернулся словно хотел что-то спросить, но мгновение, поглядев на быстро поглощающего безвкусную бурду Дайма, передумал и выскочил прочь. Не прошло и минуты, как явился шкипер, жующий незажжённую трубку. Мы должны быть в Суарде завтра, проглотив очередную ложку варева, сказал Дайм. Вынув трубку, шкипер пожал плечами. Мы идём на предельной скорости. Утром судно делало 26 узлов, ночью все 30. Шкипер хмыкнул, махнул трубкой куда-то вниз, мол, ваша светлость сами договаривались с жемчужинами и вернул её на место. Ладно, проводите меня в трюм. 26-й день ласточек, Рильсуардис, Рональд, Шербастерхази. Благое намерение с утра пораньше поговорить с Шуалейдой так и осталось намерением. Роне самым глупейшим образом проспал, а всё потому, что сначала пытался найти Сильво, увы, безуспешно. Видимо, Риста не хватило ума дать ему один из коронных артефактов, скрывающих от поиска. Затем Роне пытался попасть в башню Заката, опять же безуспешно, и попутно усовершенствовал новейшую систему слежения за всеми сразу, просто чтобы не сойти с ума от страха и бессилия. Будь ей тебя не мелосмысла, ястреб, ответил на невысказанный вопрос Ману. Девочка, как заперлась вчера, так никого и не впускала. Зато я услышал кое-что интересное. Так рассказывай, не тяни шися за хвост. Слухи, мой дорогой друг. Крайне любопытные слухи. Знаешь ли ты, что юная Шэр-Оландеха подарила юный Шэр-Рисуардис заколдованного кота? Котта злые боги какое-то имеет отношение к убийце возможно никакого а возможно и самое прямое котта оказывается самый настоящий принц заколдованный бред бред согласился ману пока не соизволивший принять человекоподобной формы и возлежащий на привычном пипетре однако этот бред обсуждает весь Рильсуардис, и все дамы ему верят, романтично жажда крайности. Кстати, ты проснулся очень вовремя. Глянь-ка сюда. Одно из зеркал, установленных перед пипетром, замерцало чуть сильнее остальных, и из него послышались девичьи голоса. Что-то о платьях женихях, принцах Кате. Вскочив с постели, Роне заглянул в зеркало, полюбовался на стайку фрейлин перед дверями башни заката. Исхватился за голову. Что она творит? Я сейчас же, немедленно иду к ней. Этот тупица Герашан наверняка ничего ей не сказал. Он пытался, ястреб, являлся к ней 6 раз за ночь, но башня заката никого не пускала. Пустит сейчас. Надеюсь, что Алейда ещё жива. Если бы она умерла, ты бы тотчас об этом узнал. Хмыкнул Ману. Мы все бы узнали, но вот идти к ней сейчас глупо. Вряд ли мастер теней станет убивать её при толпе девиц. Как раз при толпе девиц отличный случай. Она может отвлечься, потерять бдительность. Ерунда. Если она не потеряла бдительности даже во сне, то уж при толпе сплетниц тем более будет настороже. А ты окажешься идиотом, вломившимся к дамам не вовремя. Проклятье, опять ждать. А если с ней ничего не случится в ближайшую пару часов, поверь моему чутью. Лучше дождись подходящего момента. Целее будешь. В смысле, целее. В смысле, ты не вынесешь 2 часов. Девичий вообще бетание о мужчинах и платьицах, непременно сорвёшься и кого-нибудь проклянёшь. От твоей кислой морды у Шалейды испортится аппетит и настроение. тебе это надо, герой-любовник. Да иди ты, а уже я там был. Спасибо. Лучше выпей шамета, и мне тоже налей. Вот так и получилось, что к 11:00 утра Роне выпил 8 чашек шамета, сгрыз целую корзинку печенья и наслушался дворцовых сплетен на год вперёд. Девятая чашка в него не влезла, и он бездумно лепил из неё фигурки химер, напрочь позабыв, что в его руках вовсе не глина, и не энергетическая плазма. Слухи о заколдованном коте, распущенные Шуалейдой, не давали покоя. При всей своей богатой фантазии, Рунет даже представить не мог, что эта ненормальная девчонка задумала и во что её задумка может вылиться. С такими-то учителями, как Виздаимом, Со искренним сочувствием прокомментировал Ману. Боюсь, даже мне такое и не снилось. Хватит издеваться, камбала кривая. Я так амбала, а ты ворона щипаная. О, наконец-то выходят. Отшварнов, бывшую чашку с шампанским, Руней подскочил к зеркалам. В одном из них мальчишка король третий час прыгал со шпагой, словно желеска могла чем-то помочь в дворцовых интригах. В другом советник Ландеха расхаживал по собственному кабинету с перóм в руке и время от времени что-то писал в открытом гросбухе. В третьем, что было в третьем и прочих Рональда не интересовало. Он смотрел в последнее справа, самое большое зеркало, крохотное око Рахмана, он вмонтировал в пасторальный пейзаж напротив дверей в башню заката. Фрейлины Шуалейды одна за другой покидали её покои. Выглядели они необычно: некоторые понурые, другие слишком оживлённые, раскрасневшиеся или заплаканные. Одна мерзавка Ира выглядела спокойно. Что ж, по крайней мере, в одном Мано оказался прав. Ничего с Шуалейдой за эти два с лишним часа не случилось. Отследил Андэха, а я попробую заглянуть к Шуалейде. Попытка не увенчалась успехом. Стало перекинуть канал восприятия на хрустальную статуэтку, видимую через открытую дверь гостиной. Как изображение пошло цветными пятнами, звук превратился в монотонный гул, и от всего этого тут же разболелась голова. Мало того, дверь в башню заката снова захлопнулась, отрезая надежду в ближайшие же четверть часа переговорить с девчонкой. Пришлось перевести внимание на Фрейлин. Через несколько минут Из девичьих ухов и ахов выяснилось много интересного, до такого, что Роннее 2 поверил своим ушам. Мало того, что Шуалейда оставила висельников живых, она надела на него рунный ошейник и взяла в свою постель мастера теней в постель. Есть ли предел её глупости? Но нет, этого ей показалось мало. Она выпустила своего любовника к завтраку в совершенно непристойном виде, кормила с рук и велела играть на гитаре для развлечения девиц. Как раз дивную музыку и печальную судьбу заколдованного принца девицы и обсуждали с таким жаром, что зеркало чуть не дымилось. Поняв, что больше ничего нового не услышит, Ронэ отстранился и обхватил виски ладонями. Ну вот что? Что она творит? А главное, зачем? Не может быть никакого разумного объяснения болагану с заколдованным котом и его непристойному виду, если только Шуалейде захотелось поиздеваться над девицей Ландеха. Ведь не просто так она вышла с заплаканной физиономией, но это так глупо и мелко и совершенно не в стиле Шуалейды. У неё определённо есть план, не менее дурацкий, чем то, что сделал ты сам. "Но я не делал ничего дурацкого", огрызнулся Ронне, зная, что не совсем прав в данном вопросе. "Конечно, дорогой мой друг. Твои действия во время помолвки короля с девицей Ландеха были высочайшим образцом интеллектуальной деятельности. До такого гениального хода, чтобы склонить юную деву к романтическим чувствам, не додумался бы даже я". Ронне на миг прикрыл глаза. "Ну что ответить на такое?" сам дурак не пойдёт. Ману вроде как с этим и не спорит, но издевается же, деревяшка дохлая, причём безнаказанно издевается. Ну так придумай что-нибудь поумнее, огрызнулся Роне и тоскливо уставился в ближайшее зеркало, не показывающее ровным счётом ничего интересного. Смотри, наше юное величество напрыгалось, миролюбиво перевёл тему Ману. Виляд подавать второй завтрак. Приятно ему подавиться, буркнул Рона и заглянул в левое зеркало, а затем в одно из средних. Там опять не происходило ничего интересного. Король тосковал, Герошаны младшей Альбара тосковали вместе с королём, старшая Альбара без толку муштровала гвардейцев. Герцэг Алегредо по обыкновению не попадался под слежку. Его дочь Предсказуемо падала в объятия игрока Торо Лавьеха. Правда, через минуту или две она столкнётся с королём. Чем-то недоволен ястреб. Вместе с Роне, просмотрев скучную сцену встречи Каетано с бывшей невестой, спросил Ману: "Всё, как ты и хотел. Порча из глаз в действие. Это был гениальный план. Браво. Да хватит уже издеваться. Ладно, признаю, план был идиотский". Понятия не имею, чем я думал, соглашаясь помочь Ристани развести Каэтано и девицу Альгредо, а своей ненависти к герцогу Альгредо, разумеется. Поздравляю, тебе удалось отлично ему нагадить. Паук бы тобой гордился. Ронэлис сморщился. У ману потрясающий талант всё вывернуть наизнанку и представить в совершенно дурацком ракурсе, в омерзительном ракурсе. Ты же хотел, чтобы тебя боялись, ястреб. Ты этого добился. Ты и хотела отомстить Альгредо, это вот и тоже добился. Радуйся, благородная месть свершилась. Ты сегодня решил меня добить, Ману. Одному Вургашу было скучно. Да нет, ястреб, ты 15 лет трудился, не покладая рук, на свою репутацию. Теперь ты должен быть доволен. Твои труды приносят плоды, именно те, которых ты хотел. Я хотел совсем не этого. И ты это ты прекрасно знаешь. А откуда мне это знать, Рона? А если ты вдруг забыл, все эти 15 лет я был рядом с тобой. Именно мне ты рассказывала обо всех своих желаниях. Я понимаю, книга отличный собеседник. Никогда ни в чём не упрекнёт, никому не расскажет. как будто у меня был роскошный выбор собеседников. И ты был рядом не 15 лет, Ману. Я выкрал тебя у паука 35, нет, 37 лет назад. Из них ты молчал сколько? 22 года, Ману. Ты впервые заговорил со мной только здесь, в Валанте. А ведь мог намного раньше, хотя бы раз ответить. Руне устало прикрыл глаза и медленно выдохнул. Он не хотел вспоминать годы, проведённые у паука. годы, когда он даже мечтать не мог о дружбе, доверии и любви, о том, что было предано и растоптано. Нет, то время закончилось. Ученик Паука по прозвищу Дубина умер, а Рональд Бастерхазе родился заново. И он не позволит больше Дубине бояться врать и прятаться. Хватит набоялся. Прости, я, ястреб, я не мог. Хотел бы, но пока ты не изменился, не мог. Почему, Ману? Ты же знал, как мне нужен хоть кто-то, кто выслушает, поймёт и не предаст. Я слушал, понимал и не предавал. Ты сначала молчал 20 лет, потом ещё 15 притворялся каким-то идиотским всеубехом и притворялся бы дальше, если бы я не хотел, чтобы ты узнала обо мне. Ты бы не узнал. Если бы ты был рядом раньше, я бы, может быть, я бы научился доверять чуть-чуть раньше, не предал бы Дайма, может быть. Но, возможно, другой вариант Ястреб, совсем, совсем другой. Видишь ли, я бы не смог научить тебя любить. слишком хорошо тебя отучили. А я всего лишь дух, привязанный к книге. Ты меня даже не помнишь. А представь, если бы в твои руки лет 30 назад попал хотя бы дневник Ману кашмарного ужаса, ты бы сумел отказаться от силы и власти или радостно помчался мстить всему миру, делать из своего лучшего друга всемогущую катастрофу? Я не согласен. Нет, и ещё раз нет. Ты Арон не смог даже ответить. Горло перехватило. Я, Ароне, я, твой друг. Ты не помнишь, но это и к лучшему. Иногда возможность забыть и начать всё заново великий дар. Но ты предпочёл помнить. Я должен исправить свои ошибки, ястреб. Я зря не верил в любовь двуединых к нам, своим детям. Поддался на сказки мёртвого, натворил дел. В смысле, сказки мёртвого. в том смысле, что Ургаш это всего лишь дом нашего отца Хисса. Нет страшной бездны, полной вечных мук, как нет и прекрасного сада наслаждений. Всё это в нас самих, и бездна, и светлые сады. Ты уже в бездне, ястреб, и только ты сам можешь из неё выбраться. Ты хочешь сказать, что твой трактат о свободе чушь, но уж нет. Чуши там ровно одна предпосылка. которая на самом-то деле не меняет ничего для тех, кто способен думать головой, а не задним местом. Но для всех остальных именно эта крохотная ложь оказалась самой важной. Я дурак, ястреб. Я писал для шефов, умеющих пользоваться мозгом по назначению, но не учёл, что таковых крайне мало. На самом деле, люди не любят напрягать разум и знать о себе правду. Поэтому в любой великой истине они находят оправдание своей дури, лени, слабости и трусости, даже если для этого нужно извратить истину до неузнаваемости. А, да, самое главное, люди всегда находят виновных в своих бедах, где-то вовне, и всеми силами избегают увидеть причину в себе. Ведь тогда придётся не воевать за правое дело с гадкими гадами. которые во всём виноваты, а менять что-то в себе, и собственном отношении к жизни, признавать свои ошибки, что-то исправлять, ощущать себя слабым и вообще мерзостью какой-то. Кто ж такое любит-то? То ли дело, благородная месть или священная война с инаверцами. Дурь, лень, слабость и трусость, повторил Рона. прекрасный список. Тогда имеет ли смысл помогать этим людям? Вот и я думаю. Какого шиса я с тобой вожусь, ястреб, хотя мне по-прежнему кажется, что ты небезнадёжен. Хоть каким-то процентом мозга ты пользуешься по назначению иногда. Вот спасибо тебе, добрый и щедрый учитель. Для тебя ничего не жалко, друг мой. Пользуйся моей мудростью. Вот и пользуюсь. Кстати о мудрости, друг мой Ману. Не кажется ли тебе, что двое единые дали нам отличный шанс для твоего возрождения, раз уж тебе так не терпится осознать, раскаяться исправить, и исправить что там ещё? Что за шанс? Мастер теней, мудрый мой друг. Тело, готовое к принятию другой сущности. Я не слишком плотно изучал гильдию ткачей, но из того, что я знаю, При посвящении в мастера теней входит частица хисса, а значит, это тело вполне может выдержать и тебя, о мудрейший из мудрейших. Это же идеальный материал. Хм. А ведь ты прав, ястреб. Да уж. Чрезвычайно удачно, что я хоть иногда пользуюсь некоторым процентом своих мозгов. Так что ты пока подумай, посчитай вектора Потренируй мудрость, а я пойду и добуду для тебя тело.